Столь же несклонным декларировать свою любовь к Франции был и Робер. И в этом я находил гораздо больше фамильных черт Сен-Лу, насколько я мог представить себе его отца, чем Германтов. От подобного проявления чувств его охраняло и некоторое нравственное достоинство ума. По-настоящему умные и серьезные труженики, испытывают какое-то отвращение ко всем, кто сопровождает поступки суесловием, набивая себе цену. Мы не учились вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но независимо друг от друга ходили на лекции тех же преподавателей. И я вспоминаю, как Сен-Лу смеялся над теми, кто, поскольку другие читали замечательные курсы, желая прослыть гениями, давали амбициозные названия своим Теория. Стоило только вспомнить об этом, и Робер смеялся от души. Естественно, наши предпочтения не имели никакого отношения к инстинктам Котаров или Брешо, но в конечном счете мы испытывали уважение к людям, глубоко изучившим греческий или медицину, и не находили возможным оправдывать шарлатанов. Я уже говорил, что хотя во всех поступках мамы подразумевалась готовность отдать жизнь за свою мать, даже самой себе она никогда бы не призналась в этом и в любом случае нашла бы не только бесполезным и смешным, но шокирующим и позорным рассказывать о таких чувствах другим. Точно так же было невозможно представить, чтобы Сен-Лу говорил о своей экипировке, о поездках, которые ему предстояло совершить, о наших шансах на победу, о невысокой боеспособности российской армии, о том, что должна была бы предпринять Англия. Мне сложно было представить в его устах в высшей степени красноречивую фразу, которую вызывающий самые большие симпатии министр обратил к аплодирующим, стоя депутатам. Нельзя, однако, сказать, что в этой чисто негативной черте, мешавшей ему выражать лучшие чувства, не было ничего от духа германтов, столько проявлений которого мы наблюдали у Свана. И хотя я замечал в нем черты, присущие только ему, сен он все же оставался германтом, и среди многочисленных причин, воспламенявших его смелость, были особые, каких не могло быть у приятелей из Донсьера, влюбленных в свое ремесло юношей, с которыми я ежевечерне встречался за ужином. Многие погибли в битве на Марне и в других местах, ведя в атаку солдат». 5-12-9-1914 на реке Марна французские войска под командованием генерала Жофра остановили немецкое наступление. Юные социалисты, возможно, имевшиеся и в Донсьере во время моего посещения, с которыми я не свел знакомство по той причине, что в окружении Сен-Лу они не были представлены, Теперь могли понять, что офицеры из этой среды вовсе не были теми, кого популо офицеры, выслужившиеся из рядовых франкмасоны, прозвали аристо высокомерными гордецами и жалкими прожигателями жизни. И наоборот, офицеры из благородных в полной мере обнаружили тот же патриотизм у социалистов, которых они обвиняли когда я был в Донсьере в разгар дела Дрейфуса в безродности. Искренний и глубокий патриотизм военных проявился со всей определенностью. Это чувство было священным. Нападками на него они возмущались, тогда как несознательные, независимые патриоты, не имевшие определенных воззрений, радикал-социалисты, не могли понять, сколь глубокая реальность заключена в том, что они считали пустыми и ненавистными формулами. Вероятно, Сен-Лу, как и они, привык доверять лишь самому себе, ибо в самой глубине, где была сокрыта подлинная частица его «я», И происходили поиски удачных решений и разработка наиболее успешных, со стратегической и тактической точек зрения, маневров. Для него, как и для них, жизнь тела стала чем-то относительно маловажным, и ею легко можно было пожертвовать ради жизни внутренней того ядра, по отношению к которому личное существование ценилось не более, чем защитный слой эпидермы.